он на конфеты, а Коля проиграл, он мне ручки целует, такой негодный, и вообразите, чуть было в маскарадцем, но и не поехал право. Ввлечение заметил я. Да и кто не увлечётся вами обольстительная. Ну уж вы поехали с вашими комплиментами, постойте, я вас ущепну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что? Как обо? Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеевич часто обо мне вчера говорил. М-м, нет, не то чтобы очень. Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет, ну и пускай его. Не договаривайте, верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня голова болит, а к тому же там будет так много публики, скажут, это жена его пристыдят. Прощайте. — Вечером вы ведь там, у него, у него, велел приезжать и газет привезти. Ну вот и славно, и ступайте к нему, и читайте, а ко мне сегодня не заезжайте, я нездорова, а, может, и в гости поеду. Ну, прощайте, шалун». «Это черномазенький у ней будет вечером», — подумал я про себя.